А вскоре нашелся и Роджерс. Его обнаружили в пристройке. Флигель этот служил прачешной. В руке он все еще сжимал маленький топорик, очевидно, колол дрова для растопки. Большой колун стоял у двери. На его обухи застыли бурые пятна. В затылке Роджерса зияла глубокая рана.